Глава 7. Пробуждение следующим утром было не в пример вчерашнему. Эдик прекрасно выспался и чувствовал себя на редкость бодрым и отдохнувшим. И проснулся рано без всякого будильника. Хотя провести ночь на соломенном тюфике и подушке, набитой сеном, было некоторым образом непривычно, крошечный ольков, выделенный ему для проживания, являл собой не что иное, как отрог большой пещеры. Выемка в горной породе, образовавшаяся под влиянием разрушительных сил природы. Комната ее делала ширма, сшитая из овечьих шкур и подвешенная на толстой веревке. Помещение было настолько мало, что с трудом вмещало грубый топчан с из жердей и кривой табурет, заменявший тумбочку. Высокий дощатый щит с колоченными не до конца гвоздями заменял вешалку. Более чем спартанские условия, честно сказать. Но если Эдик правильно понял учителя, то проводить здесь много времени ему не придется. А до постели он будет добираться в таком состоянии, что будет все равно где спать хоть на голом каменном полу. Аларок ему вчера прямым текстом заявил, что будет делать из него не только мага, но и воина. А это подразумевало регулярные физические нагрузки. Магистр придерживался мнения, что к магии нужно прибегать лишь при необходимости, когда способы, доступные простым людям, неэффективны. Особенно это казалось боевой составляющей чародейства. Если можешь разрешить вопрос словами или честным железом, то не следует козырять магии. Естественно, для этого нужны практические занятия и хороший наставник. Поэтому предстоящие дни обещали быть очень насыщенными. Но как бы там дальше ни было, утро любого дня должно начинаться с определенных процедур, в том числе с посещения Орлиного гнезда. Единственное, что ставило в тупик, это отсутствие туалетной бумаги. А чем, собственно, подтираться? Не стал ходить вокруг да около Эдик. На что Алларок явнул на сосу, стоящий под умывальником, Высокий медный кувшин, немного восточного стиля, с длинным изогнутым носиком и ручкой на боку. «Как пользоваться, показать?» — с яхистом поинтересовался магистр. «Или сам разберешься?» Отвечать на эти вопросы Эдик посчитал ниже собственного достоинства. Да и подпирало уже дальше некуда. Шутка ли? Три дня не оправляться. К слову, решение гигиенической части туалетных процедур достаточно приемлемое. Могли быть варианты и похуже. А в сочетании с наличием здесь мыла, так и вообще красота. Руки только не забывай мыть». «Ну, да и хватит интимных подробностей». Пока Эдик совершал утренний мацион, Аларок принёс обещанную вчера одежду. Лениную рубаху без воротника с длинным рукавом, широкие штаны из плотной дерюги и сапоги. Не бог весь что, но для повседневного ношения сгодится. Всё равно единственная альтернатива голым ходить. Штаны были слегка великоваты, но завязки и приспособленный ремень вполне решали проблему. А рубаха так и вовсе впору пришлась. Одевались предметы средневековой моды прямо поверх нательного белья. Вместо пуговиц всякие шнурочки-тесемочки. Необычно, но к этому хочешь-не хочешь, а придется привыкать. И еще пришлось вспоминать, как наматываются портянки, потому что обувь хотелось бы на размер поменьше. Зато меньше натирать будет. Хотя сапоги были выше всех похвал. Мягкие, удобные, с кожаной подошвой. Всяко лучше, чем кроссовки. Особенно, если придется по горам бегать. Кто бы в этом сомневался, первая пробежка себя ждать не заставила. А Ларок вручил Эдику два деревянных ведра и показал направление. Где-то там текла горная речка, и надо было принести воды. В пересчете на привычную метрическую систему получалось километра полтора в одну сторону. И хотя бочки были почти полными, Эдик не стал вдаваться в дискуссию. У тренера своя метода, с ним не принято пререкаться. Придется бежать. Следом увязался Василек. Шипохвост полностью игнорировал узкую тропку и скакал прямо по горным склонам. То сзади, то сбоку, то сверху, а то и забегая далеко вперед. Зверю было весело. Еще бы. Не ему тащить полные ветра обратно. А они и пустые и тяжелые, как оказалось. Кстати, вышло вовсе не три километра. Если все посчитать, получилось около четырех. Эдик сумел заблудиться и слишком поздно это понял. И шипохвост не подсказал, зараза. Продолжал прыгать вокруг, как будто так и надо. Плюс ко всему, еще один казус приключился. Вернулся парень с пустыми ведрами, но с мокрыми ниже колен ногами. Воду, плескавшуюся на дне, можно было не считать. Там на стакан чая не хватило бы. Эдик попросту упустил из вида, что деревянные емкости могут рассыхаться со временем. И чтобы они не протекали, в них должна находиться жидкость хотя бы периодически. Дерево при этом разбухает и перестает пропускать воду. Кто же мог подумать, что Аларок выкинет такую штуку? специально даст ученику совершенно рассохшиеся вёдра. «Не получилось?» — участливо спросил магистр. «В следующий раз получится!» — раздражённо буркнул Эдик, проходя мимо. У Аларока лицо светилось удовольствием от удавшейся шутки, поэтому в его искреннее сопереживание трудно было поверить. Эдик с грохотом поставил вёдра в корыто и налил их доверху. «Завтра по-любому снова бежать. Зачем наступать на одни и те же грабли дважды?» За время эдиковского отсутствия учитель успел сварить кашу. На вид как гречневая, да и на вкус тоже. К тому же щедро сдобренная сливочным маслом. Парень упорно продолжал искать знакомые аналогии вещам и предметам нового мира. И если не принимать в учет магию и порталы, то было очень много схожего. Лишь называлось по-другому, а больше никаких отличий. Поэтому нет смысла язык ломать. Будем называть кошку кошкой. Аларок, к слову, очень заинтересовался наручными часами Эдика после того, как он объяснил, что это такое. Скорее всего, здесь и временные параметры суток были где-то рядом с привычными. По крайней мере, парень пока не ощутил особенного дискомфорта. Но магистр на этот вопрос точнее ответит. Часы, правда, пришлось ему отдать. Для углубленного изучения. Остается надеяться, что не сломает случайно. «Что дальше ты для меня придумал, о многомудрый учитель?» спросил Эдди, когда в его чашке осталась только ложка. «Дальше буду ковать из себя воина». А ларок воздел палец к небу, не реагируя на лёгкий стёп ученика. Он и сам был из шутников, как выяснилось. «Для этого надо определиться, что для тебя лучше подойдёт. И прошу отнестись со всей серьёзностью. Но сначала вымой посуду». Сложно предположить, что будет по-другому. Такая она ученическая доля. Заниматься хозяйственными делами своего учителя, кроме всего прочего. Просто надо принимать как данность и не расстраиваться. Эдик тяжело вздохнул и начал собирать тарелки. Впрочем, много времени это не заняло. День продолжился уже не так скучно. Правда, для этого пришлось вытащить из складовое целую кучу всякого железа и установить щит из досок у скалы. Но дело того стоило. По крайней мере, так заявил Алларок. Первые сомнения закрались в голову Эдику, когда ему сказали переодеться в толстую стеганую куртку и такие же штаны. А когда аларок нацепил на него кожаный нагрудник, а на голову нахлобучил шлем. Стало ясно, что весело будет только магистру. Так и оказалось. Магистр изучал предрасположенный своего ученика к владению холодным оружием методом тыка. Причем буквально. Потому что он и в самом деле тыкал в парня длинной жердью, а тот пытался парировать удары. Получалось не совсем. Вернее, совсем не получалось. Доставалось не только в корпус, но и сбоку, и снизу, и сверху. Магистр редко повторялся своей изощренности. Шлем и доспех, конечно, гасили силу попаданий, но голова гудела, а синяков на руках и ногах было уже не меньше пятнадцати. В комментарии Алла-Рока Эдик сломал лебарду умудрился погнуть щит и закинул в ущелье боевой молот. Когда, наконец, прозвучала команда к перерыву, с новоявленного бойца семь потов сошло, а сам он дышал, как загнанная лошадь. После короткого передыха пришел черед метания смертоносных железяк в мишень. Хоть здесь парень показал себя гораздо лучше. С лица магистра не сходило недовольное выражение. «Ну а что он хотел? Эдик не Конан-варвар». Потому и оказался в учениках. Стоит сказать, что стрельбу из лука парень напрочь завалил, а от местной модификации арбалета сам отказался. Постоянно таскать с собой тяжелую неудобную штукенцию, чтобы при случае иметь возможность сделать один выстрел, пусть и убойный. Увольте от такого счастья. «Будем считать, ознакомительная часть закончена» подвел итог к прошедшему дню Аллорок. Эдик виду не подал, но внутри его немного покоробило. Он и сегодня к вечеру уже еле ноги таскал, а это, оказывается, всего лишь ознакомительная часть. Страшно представить, что будет, когда начнется непосредственное обучение. Но немного поразмыслив, Эдик решил не заостряться на этом моменте. Все, что не делается, делается к лучшему. Вот этим утверждением и надо руководствоваться. Хотя перестроиться будет сложно. Уж очень разнятся жизненные приоритеты. «Там сумка твоя среди упри висит. Посмотри, может, есть что-то нужное». Слова магистра перевели мысли Эдика в другое русло. Нужное, ненужное, но ценное — это точно. Он уже и думать забыл про добычу из замковых подземелий. Нагрузки последних дней отбили меркантильные мысли. Парень сбегал в вольерше по хвосту и высыпал на стол груду драгоценностей. Неограненные камни засверкали разноцветными бликами в лучах закатного светила, заставляя магистра прищуриться. «Неожиданно!» — протянула ларок, взяв большой изумруд и разглядывая его на свет. «У тебя, оказывается, с собой целое состояние!» Но как раз с этим утверждением Эдик мог бы поспорить. «Сейчас это не более чем красивые блестяшки. Не продать, не воспользоваться. Какое же это состояние?» Поэтому он не испытывал ни малейшего сожаления, отдавая в руки магистру свои сокровища. Кроме того, если даже выпадет удача превратить бесполезные камни в материальные ценности, а ларок поступит по совести, в этом почему-то Эдик не сомневался. В крайнем случае пойдет как плата за проживание и обучение. «Пусть пока в моей кладовой полежит. Думаю, мы сможем найти твоему богатству достойное применение», подтвердил магистр уверенность ученика в его порядочности. Хотя пока это всего-навсего слова. Но, как говорится, поживем-увидим. А пока придется обитать в пещере и ходить в одежде, сшитой чуть ли не из мешка. Как будто в насмешку вспомнился расфуфыренный наместник, облаченный в парчу и бархат. И этот образ неожиданно спровоцировал развитие целой логической цепочки. Причем мысли были самые революционные. и серии «Землю крестьянам», «Власть народу» и все такое. Экспроприация у экспроприаторов и личное обогащение стояли совсем не на последнем месте. «Вот скажи мне, Алларок, почему уважаемый магистр ютится в горах, а всяческие уроды занимают пустующие замки?» Парень неприкрыто попытался сыграть на самолюбии волшебника. «Ты сейчас про Альдерии!» И брою не повел Алларок, но разговор все же поддержал. «Я других пока не знаю», — подтвердил ученик предположение учителя. «Во-первых, у замка до недавнего времени был законный хозяин». «Так сейчас-то нет!» «С пылом перебил было Эдик». Но тут же умолк под укоризненным взглядом магистра. «Если ты позволишь, я продолжу». Волшебник перед собой пальцы рук. «Во-вторых, даже мне трудно будет захватить крепость защитниками в одиночку. Из тебя пока помощник, как из козла дойная корова, сам понимаешь. Ну а в-третьих, не считаешь ли ты разумным дать немного времени лорду-наместнику северных территорий, чтобы отремонтировать замок и настроить против себя местное население?» «Я думаю, что ты достаточно умен и согласишься с моими доводами. А раз так, то вернемся к этому разговору немного позже». Эдику только и осталось, что молча кивнуть, выражая согласие. Но он готов был поставить сотню против десятки, что успел заметить на лице учителя довольную улыбку. Из тех, что появляются, когда человек неожиданно для себя находит единомышленника. А Ларок совершенно точно уже размышлял на эту тему. «А раз так...» то можно было и повременить захватническими планами, и единственное не слишком долго. если уж случилось застрять в охровом средневековье, то лучше задрать планку до Нильзе и стать владетельным лордом или вроде того. Стизию гордого свободолюбивого и в то же время абсолютно нищего оборванца можно выбрать в любой момент, а сейчас спать. Эдик пожелал магистру спокойной ночи и удалился к себе. Неказистая лежанка и незамысловатые постельные принадлежности после тяжелого дня воспринимались как добрые знакомые. Парень уснул, едва положив голову на подушку. Тем и хороша молодость, что дает возможность легко приспособиться к переменам в жизни. Почас самым кардинальным и не всегда положительным. И еще тем, что молодой организм имеет свойство быстро восстанавливаться. Буквально несколько часов сна, и утром энергия плещется через край. Бодр, свежий, готов к новым свершениям. Вот только у Эдика тут что-то не заладилось. Проснулся, а ни бодрости, ни свежести, а вся энергия вытекла в щели, потому что чувствовал он себя разбитым корытом. И ноги тяжелые, как чугунные чушки. Как минимум полчаса нужно, чтобы разойтись и размяться. Тут-то Аларок и подоспел с просьбой. Тушу горного барана нужно было притащить. Василек удачно поохотился на заре, и людям тоже перепало от его щедрот. — Заодно и разомнешься. Общее самочувствие ученика не ускользнуло от наметанного глаза магистра. Ничего не поделаешь. Просьба начальства, приказ для подчиненных. Хотя Эдик был больше чем уверен, что учитель специально такую каверзу построил. Шипохвост и не смог дотащить добычу к пещере? Да эта зубастая скотина быка принесет и не запыхается. Зверь снова составил парню компанию. Но на этот раз в качестве проводника. «Лучше бы я за водой избегал ворчал Эдик, карабкаясь вверх по скале. «Там хоть видимость тропинки была». На самом деле, задранный баран лежал недалеко. Максимум метров сто-сто пятьдесят. Вверх по крутому склону. В этом-то и вся заковыка. Эдик с высотой не особенно дружил. Не сказать, что боялся, но большой радости тоже не испытывал. А тут еще и камни из-под когтейши по хвосту летят в лицо. Как-то утро не задалось. Тоже мне туша. Эдик слегка наподдался сапогом в мохнатый бок, когда наконец добрался до охотничьего трофея. В этой овце килограмм тридцать, не больше. «Давай сам не неси, лентяй!» Василёк возмущённо рыкнул и запрыгнул на уступ выше по склону. Наверное, посчитал несправедливым такое замечание. Хотя в глазах бесенята прыгают, и хвостом чуть не виляет. Развлекается он так, по-своему. Умное животное. И парня за своего уже считает. Хотя чесать его за ухом Эдик пока бы поостерёгся. Во избежание откушенных пальцев и прочих недоразумений. А поскольку животина явно заодно со своим хозяином, и уговорить её не получится, то тащить убиенного барана придется самому. Эдик взвалил тушу на плечи, пристроил ее поудобнее и начал осторожно спускаться. Кстати, он зря расстраивался по поводу непринесенной воды. А ларок ему вновь вручил два ведра и отправил к реке, сразу после того, как Эдик снял шкуру, разделал баранью тушу и спрятал мясо в кладовой. Хорошо хоть руки успел от крови обмыть. Дощечки деревянных емкостей разбухли после вчерашних процедур, и на этот раз удалось принести почти полное ведро. Если точнее, то два по половине. А остальное расплескалось в процессе бега, потому что переходить на шаг магистр строго-настрого запретил. Еще и шипохвоста следом отправил в качестве соглядатая. А уж он точно нашел бы способ наябеничать, решая дикослушаться учителя. Но не в этом была главная проблема. Запас воды резко пошел на убыль. А вот так по полведра носить, много ли запасешь? Не пришлось бы днями напролет с ведрами носиться? Не пришлось. А Ларок был настолько изобретателен в плане придумывания поручений, что гонять ученика целый день за одним и тем же было для него как минимум скучно и непродуктивно. Ежедневные пробежки горной речки никуда не делись, но к ним добавилась масса других хозяйственных дел, разной степени увлекательности и удаленности от пещеры. Эдик позже сравнивал задания учителя со временем, проведенным у деда в деревне. Он тогда точно так же задолбался. Чего только не привелось сделать новоиспеченному ученику магистра. «Он и сено косил, и деревья валил, и камни собирал, а потом еще и таскал все, что накосил, нарубил, насобирал». Вот тут-то и вспомнишь добрым словом инженерную мысль и средства малой механизации своего мира. Хотя худо без добра не бывает. По крайней мере, количество бревен, пусть и не сильно толстых, со временем увеличилось, и Эдик уже подумал построить небольшую баньку. Да и у самого парня здоровья заметно прибавилось. И выносливости, кстати, тоже. Недели через две он уже бегал на перегонки с шипохвостом для собственного удовольствия и развлечения. Причем с полными ведрами. Правда, пришлось мухлевать немножко и смастерить себе коромысла. Но все равно показатель. К тому же обоим нравилось. И зверю, и человеку. Они достаточно быстро нашли общий язык. И Василек теперь постоянно таскался за Эдиком. И даже иногда помогал ему, когда хозяин не видел. Вставать по утрам тоже стало гораздо легче. В плане бодрости и самочувствия. Режим и регулярные нагрузки делают чудеса. «Что не говори, а тренировать Аларок умел». День ученика был расписан буквально до минуты. Магистр придерживался армейской методики, суть которой состоит в том, чтобы у бойца не было ни мгновения свободного времени. С единственным различием, что откровенно бестолковых поручений не было вовсе. Из хозяйственные занятия после короткого завтрака меняли тренировки с холодным оружием. Они состояли из двух частей. Первую половину Аларок обучал ученика бою с двумя топорами. Вторая посвящалась метанию ножей и прочих острых предметов. После обеда и непродолжительного отдыха наступала пара магических упражнений. В чём была их суть? Эдик пока не понимал, потому что они с учителем сидели часами, смотрели друг другу в глаза. Магистр бормотал что-то невнятное под нос, а Эдик то в жар бросал, то холод пробирал. А Ларок называл этот процесс магической инициацией. Но, похоже, у него что-то не получалось. Как минимум потому, что никаких особенных подвижек не было. И за дня в день одна и та же игра в гляделки, пока копчик не заболит. И все та же смена температурных ощущений. Ничего нового. Возможно, магистр где-то ошибся в своих расчетах, когда теорию формулировал. Не быть Эдику великим стихийным магом, как пить дать не быть. И то ладно, что с топорами получалось. Хотя манера преподавания у магистра была самая изуверская. А ларок мог часами швыряться в Эдика камнями, заставляя отбивать их секирами. А иной раз притащит из кладовой какую-нибудь железяку. И давая охаживать Эдика. То мечом, то копьем, то алебардой. Ускоренный курс обучения он от издевательства называл. Синяки с парня уже не сходили. Только их цветовая гамма менялась. От багрово-синего к желто-зеленому. Так что унывать Эдику было некогда. Да и незачем. Эка печаль. Не будет великим магом, станет великим воином. Тоже неплохо по местным меркам. Хотя ни то, ни другое ему вовсе не нужно было. Да и свои возможности он совершенно трезво оценивал. Поэтому слова насчет величия в его исполнении звучали с некоторым оттенком издевки. Промежуток времени между окончанием занятий и отходом ко сну был отведен для ужина и самообразования. Для этого Аларок выделил несколько книжек и наказал обязательно прочесть. Обязательных сроков учитель не назначал. Поэтому Эдик дальше заглавия первого фолианта не продвинулся. Хотя и честно пытался. Причина была простая. Рубило его не по-детски после уроков, а лишние полчаса сна — это полчаса сна. Во многих философских концепциях существует закон перехода количественных изменений в качественные. Возможно, Алларок руководствовался именно этим принципом, когда в течение двух недель пытался пробудить в эдике способности их тихийной магии. Наконец он сдался. Может, конечно, и не сдался, но в применяемой методике разочаровался полностью. Закончилось это тем, что магистр на один день отменил вообще все занятия, а сам засел перед техномагическим прибором за какими-то вычислениями. С книгами, письменными принадлежностями и запасом бумаги. А Эдику настоятельно рекомендовал заняться наведением порядка в пещере и на прилегающей территории. Парко-хозяйственный день называется в армии такое времяпрепровождение. Так это в армии. А здесь и делать-то особо ничего не надо было. Разве что веником пройтись больше для вида, шипохвосту свежую подстилку постелить и обед приготовить. По поводу неожиданно выдавшегося выходного, Эдик решил сделать шашлык из баранины. Мясо, нарезанное на кусочки, с утра мариновалось в пряном рассоле с добавлением специй и яблочного уксуса. одно из брёвен, приготовленное для будущей бани, пришлось безжалостно перевести на дрова. А что делать? Не бежать же за ними чёрт знает куда. А для шашлыка нужна настоящая древесина. Все эти магические штуки угля не дадут. Вся затея чуть не провалилась из-за отсутствия шампуров. Эдик долго возился в оружейной комнате, пока не нашёл четыре длинных тонких стилета, подходящих на замену. Варварство, конечно. Боевое оружие в огонь совать. Но что делать? Не отменять же праздничный обед. Вино открыть тоже будет к случаю. Пусть подышит пока. Чтобы букет получше раскрылся. Эстетический момент должен присутствовать любой трапезе. Грамотно подобранное сочетание продуктов и красиво сервированный стол доставляет больше удовольствия, чем поедание пищи с целью просто утолить голод. Проверено. И все же, несмотря на это утверждение... А ларок даже не вышел на одуряющий аромат жарящегося мяса. А когда все-таки сел за стол, то молча покидал в рот несколько кусков шашлыка и механически запил рубиновой жидкостью из бокала, после чего все так же молча вернулся к своим занятиям. Эдика даже слегка задела такая реакция. Зря старался, что ли? Хотя понять магистра можно. Уж очень он сильно загрузился какими-то мыслями. Целый день считает, своего прибора не отходит. Все вычерчивает разные графики, досверяется с книгами а на осторожную попытку ученика выяснить, чем же он все-таки занимается. А ларок только рыхнул раздраженно и приказал ему не мешать. Ну, на нет и суда нет. До вечера было еще далеко. Все дела переделаны, и Эдик решил посвятить время чтению. Свиток нечаянного знания вещь хорошая, но и новая информация об этом мире не повредит. Учение свет, русский народ врать не будет. Вот и займемся. С этими словами Эдик взял самую большую книгу. Портальные твари и иные выходцы за пределе за авторством некоего Родера Брагета. Труд представлял собой бестиарий с описаниями всевозможных созданий и был дополнен красочными иллюстрациями. Никаких обобщений, выводов и систематики. Чисто справочная информация, дающая некоторое представление, с кем можно столкнуться при появлении переходов из параллельных миров. Довольно полезная штука в плане расширения кругозора. Эдик плеснул себе в бокал вина и открыл первую страницу. Драконова двухвостка. На цветном рисунке было изображено шестиногое бескрылая насекомое, внушающее омерзение. Мало того, что хищное, так оно еще и здоровое. Для понимания масштаба, рядом был нарисован контур человеческого тела. Выходило, что размеры ужасной твари не меньше трех метров. И это без хвоста. Не дай бог с таким чудовищем встретиться. Шесть пар янтарных глаз над изогнутыми серповидными челюстями. На лапах многочисленные острые выросты и шипастые гребни. Брюшная часть продолжается лезвиями полуметровых хитиновых ножниц. Если верить тексту, то этот монстр без труда может с их помощью располовить человека. Эдика передернула от нахлынувшего отвращения. Он и так фанатом насекомого мира не был. Даже повседневно встречающегося на покинутой им земле. А тут три метра. Ничего себе! Чтобы таракана такого размера тапком прихлопнуть, это как потрудиться нужно. Бррр, гадость! Эдик перевернул лист. Дробящий тупень. Бронированная тварь длиной до шести метров и высотой до двух. Толстый хвост с булавовидным утолщением на конце и маленькая голова с глупыми глазами. Все тело покрыто костяными бляхами и шиповидными наростами. Если бы Эдик был специалистом по вымершим присмыкающимся, то он бы наверняка отметил сходство с анкилозавром мелового периода. Тварь по своей сути безобидная, но тупая до невозможности. Просто пугается, попав в непривычную обстановку, поэтому и ломает все, до чего может дотянуться. Отсюда и название. Кстати, при большом желании можно употреблять пищу. Мясо у дробящего тупня вполне съедобное. Ох, какая!» Не удержался от восклицания Эдик при виде следующей иллюстрации. «Ничего так симпатичное. Курия или черная дело С книжного листа смотрела фигуристая деваха, приятно затянутая в кожаную одежду, что только подчеркивало волнующие округлости. Хотя фигура скорее спортивная этакая накачанная фитоняшка из другого мира, с чёрными волосами, забранными в длинную косу, и двумя кривыми клинками в руках. Лицо и тело там, где было видно, покрыто вязью причудливой татуировки. Россию, девка! Эдик мечтательно задумался. Замутить бы с такой, если доведётся встретиться. В описательной части, правда, была ссылка на то, что чёрная дева — крайне опасный субъект и много не разговаривает. Но попробовать ведь никто не запретит. Попытка не пытка, а дальше как пойдёт. По ситуации придется действовать». Эдик отхребнул из бокала и перешел к изучению следующего персонажа. На сей раз книга знакомилась с представителем псевдоразумной формы каменной жизни — обсидиановый осколочник. Нагромождение черно-коричневых кристаллов, отдаленно напоминающее человеческую фигуру. Опасен тем, что при гибели разлетается острейшими осколками, превращаясь в противопехотную мину. Если не успеешь спрятаться, тот трындец. Превратишься в мясной фарш. Даже доспехи не помогут. Единственное радовало, что каменные формы жизни попадают сюда случайно и в условиях харкинсейла долго не живут. Климат для них не тот. Осколочник гибнет в первые две минуты, так что ничего страшного. Можно просто переждать за каким-нибудь укрытием. Дальше шел еще один монстр из той же оперы — Каменный Таран. Это чудовище было похоже на гранитного бегемота. Время жизни ему было отмерено побольше — минут двадцать. И все эти минуты он крушил и уничтожал все вокруг а потом рассыпался грудой безобидного щебня. Если бы не проблемы с транспортировкой, его и вовсе можно в дорожное строительство использовать. Или в производстве бетона. А вот это уже серьезнее. Визжащая тварь Горга. Что такое и кто такой Горг, не объяснялось. Оставалось только предполагать. Может, это был обитатель Аркенсейла, впервые открывший монстра. А может, так назывался мир, откуда народом Чудовище было похоже на подросшую облезлую гиену с гипертрофированными челюстями на злобной морде. Вся спина твари покрыта длинными костяными шипами, которыми она выстреливает, поражая все в радиусе 10 метров вокруг. Да еще оглушительно визжит при этом на грани ультразвука. на Наредкость мерзкое животное. Автор утверждает, что монстр наиболее уязвим в течение пяти минут после того, как сбросит шипы. Приблизительно за это время у нее отрастают новые. Ол Мордор. На рисунке стоял воин, облаченный в кольчугу до щиколоток и закрытый круглый шлем. и сапоги на ногах, в руках круглый щит и кривой меч. Вполне себе человек в духе окружающей реальности. По крайней мере, Эдик бы и не понял, что это выходец из другого мира. Но описание утверждало обратное. Эти парни проходили в порталы целыми отрядами и были крайне кровожадны. Если их не успевали остановить сразу... Они добирались до человеческих поселений? Беда! Устраивали такую резню, что Варфоломеевская ночь побледнеет рядом с кровавыми ужасами, творимыми этими отморозками. На страницах книги встретились и старые знакомые, гривистые аруи те фиолетовые здоровяки с рогами, с которыми бились в пещере, и горные гоблины, бывшие у них на подхвате. Но в этом случае парень ничего нового не узнал. Про этих монстров свиток нечаянного знания давал более чем исчерпывающую информацию. Насколько Эдик успел понять, проникающих через порталы твари можно было разделить на две группы. В первую попадали те, кто проваливался случайно и сам был не рад такому стечению обстоятельств. И все разрушения и беды, причиняемые такими созданиями, носили больше случайных характеров. Взять того же осколочника, например. Ко второй категории можно было отнести созданий сознательно проникающих в портал и вредящих обитателям Аркенсейла целенаправленно. Их мотивацию еще предстоит осознать. Но это чуть позже, когда больше данных для анализа соберется». Эдик так увлекся чтением, что не заметил, как к нему подошел аларок Магистру пришлось положить руку на плечо ученика, чтобы тот оторвался от книги. Учитель выглядел уставшим, но его лицо выражало довольное удовлетворение. «Наверное, нашел решение, озаботившее его проблемы. По-другому тут и не подумаешь». Впрочем, делиться своими находками аларок не спешил, и это слегка настораживало парня. «За магистром не заржавеет, чего-нибудь отчебучить?» Подход к педагогике у него своеобразный. Нехороший, прямо сказать, подход. Особенно, если принять во внимание точку зрения обучаемого. Впрочем, новых заданий, в которых могла скрываться каверзная подоплекка, не последовало, и ученик облегченно выдохнул. А когда учитель сообщил, что вместо завтрашних занятий у них планируется выезд в город для знакомства с местностью, Эдик и вовсе расслабился. «Два дня выходных, получается!» с шашлыком и пикником на лоне дикой природы. Какое-никакое, а разнообразие. Поскольку к магистру вернулось благодушное настроение, они еще посидели немного за праздными разговорами и вином. Между делом, Эдик ненавязчиво пытался выяснить, над чем же учитель целый день работал и какой результат получил. Волшебник также ненавязчиво уходил от вопросов ученика, технично переводя беседу на другую тему. Но в любом случае посидели душевно. Эдик по такому случаю и мясо, оставшееся с обеда, разогрел на углях. На этот раз Алларок уделил трапезе достойное внимание, хотя свежеприготовленное было бы вкуснее. Завтрашний ранний подъем подразумевал ранний отход ко сну, поэтому засиживаться не стали. Но пока Эдик укладывался спать, его все-таки терзал червь сомнений. Он был готов на последнюю рубаху поспорить, что учитель чего-то замыслил. И сам ученик в этих замыслах будет принимать самое непосредственное участие. Вот завтра i uznajem. S etaj myslel parin zasnu.